Глава 20. На утро я примчался в Скотланд-Ярд. Я провел мучительную ночь и чувствовал себя совершенно разбитым. Я с ужасом осознавал, что тупое отчаяние, в котором я все время пребывал после исчезновения пад, сменилось у меня болезненными галлюцинациями, когда уже не понимаешь, что с тобой происходит когда самые безобидные предметы, самые привычные вещи приобретают угрожающий вид, когда из-за малейшего пустяка вдруг приходишь в неистовство. У меня начиналось мания преследования. Я становился невропатом. Надо было с этим кончать. То, что произошло накануне, наверняка могло дать в руки сэру Джону новые возможности для расследования и максимально его ускорить. Но, увы, сэр Джон Мерфи не разделял моих надежд. Начать с того, что на сей раз мне стоило большого труда добиться приема, я долго и настойчиво упрашивал сержанта Бейли доложить обо мне шефу, потом больше часа дожидался в приемной. Я сразу увидел, что начальник отдела без вести пропавших был в дурном настроении. Возможно, его разозлило что-то другое, но отыгрывался он явно на мне. Для начала я спросил, в каком состоянии находится дело розыска моей жены. На мертвой точке, сухо ответил он. Больше никто не откликнулся на наше объявление. Придется, очевидно, его повторить. А гостиница Кипр? Спросил я. Бейли мне сказал, что обыск не дал результатов. Если я не ошибаюсь, миссис Тейлор уехала оттуда десять дней назад. Так утверждает хозяин но мне показалось, что сержант Бейли хотел проверить его показания. «Наверное, она-то и сделал, сказал Мерфи. Я едва не вспылил, но все же взял себя в руки. «Как долго, по-вашему, может продлиться расследование?» «Понятия не имею. Но ведь уже больше двух недель, как моя жена исчезла, а чтобы найти герцогиню Питербору, нам потребовалось шесть месяцев. А банкира Джона Гейнера мы искали около года». «Думаю, что могу сообщить вам некоторые дополнительные сведения», — сказал я как можно спокойнее. «Ах, вот как! Без всякого интереса!» — откликнулся Марфин. «Я бы с удовольствием влепил ему пощечину, но я только сжал кулаки, так что ногти впились в ладони и продолжал. «Вы, конечно, слышали о миссис Крейн, которая вчера вечером попала под поезд на станции метро Ноттинг-Хиллгейт». «Да, я читал об этом в газетах. Я считаю, что это находится в прямой связи с исчезновением моей жены. Любопытная мысль», — сказал Мерфи с полнейшим безразличием. «Мне следовало рассказать ему подробно о моей встрече с Кэтрин, но я из какой-то робости не решился. Мне трудно было признаться, что я сам занимаюсь розысками». Я знал, с каким презрением относятся полицейские к частным лицам, которые играют в сыщиков, особенно когда они делают это так неуклюже, как я. И я удовольствовался тем, что сказал, вы помните тот случай, когда моя жена в сорок пятом году попала в автомобильную катастрофу? Да, вы сами мне об этом рассказали. Так вот, миссис Крейн была второй пассажиркой в той машине. — Что-то не припомню такой фамилии. — Конечно. Ведь тогда ее звали Кэтрин Вильсон, а потом она вышла замуж за человека по фамилии Крейн. Вы уверены, что ваши сведения точны? — Абсолютно уверен. — Но даже и в этом случае. Я не вижу, какое отношение может иметь та давняя авария к вчерашнему случаю в метро. Я происшествиями в метро не занимаюсь, они идут по другому отделу. Но я читал или слышал от моего коллеги-маршала, что у этой миссис Крейн был ревнивый и муж, которого она часто обманывала. Если то, что произошло на Ноттинг-Хиллгейт, не просто несчастный случай, а убийство, объяснение, наверное, надо искать именно в этом. Я бы мог, конечно, крикнуть ему в ответ. «Да как же вы не видите, что именно здесь кроется разгадка всего?» У меня было назначено свидание с миссис Крейн, назначено на тот самый час, когда она погибла. Она собиралась сообщить мне сведения о похитителях моей жены, поэтому-то ее и убили, а после этого за мною следом шел в тумане хромой человек. И это, конечно, никто иной, как сам Рихтер, третий пассажир машины, в которой чуть не погибла моя жена десять лет назад. Разве вы не видите, как все здесь связано? Нужно скорее найти Рихтера. Он в самом центре этого заговора. Но вместо этого произошло нечто чудовищное, о чем мне до сих пор стыдно вспоминать. Я потерял всякое самообладание, забыл про все, о чем мог бы рассказать, и неожиданно для самого себя принялся во весь голос вопить. «Вы просто дурак!» Дурак и бездарность, вы ни на что тут не годитесь. Понять не могу, почему во всем мире так расхваливают этот Скотланд-Ярд. Любой нью-йоркский полицейский в тысячу раз сообразительнее и умнее. Мерфи молча выслушал меня, не рассердился, не обиделся. Он вел себя как истый джентльмен. Подождал, пока я успокоюсь, потом мягко сказал «это история». — Сильно на вас повлияло, мистер Тейлор. Вам надо обратиться к врачу. Он положил руку мне на плечо, вышел со мной из кабинета и даже проводил до лестницы. Я был настолько смущен, что, кажется, не попрощался и не поблагодарил. — Моя выходка окончательно меня пришибла. Когда мы встретились с тобой за ленчем, мне хотелось лишь одного — ни о чем не говорить, ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Вот почему я не рассказал тебе ни о смерти Кэтрин Вильсон, ни о хромом, ни о моем визите к Мерфи. Том, ты опять оказался на высоте. Ты прекрасно понял, как мне необходимо отдохнуть и расслабиться. Ты сознательно избегал разговора о событиях последних дней». Я узнал только, что Мерфи тебе позвонил, потому что ты сказал мне, «Сэр Джонс считает, что ты слишком переутомлен. Он советует тебе обратиться к врачу. Он, конечно, прав. Мне тоже не нравится твой вид. Зайди к дику Лоутену, он пропишет тебе что-нибудь успокаивающее, и все. Ты сказал это так дружески, что я не рассердился. Я и сам чувствовал, как ты прав. Потом ты мне вот еще что сказал». «Верь сэру Джону. Он отыщет пат и вернет ее тебе, целый и невредимый. Он только кажется таким вялым, а на самом деле он поразительный человек, который не успокоится, пока не решит стоящую перед ним задачу. Честно говоря, я думаю, будет лучше всего, если ты предоставишь ему действовать одному и не станешь вмешиваться. Мы с тобой в последние дни немножко взвинчены». На твоем месте, старина, я бы сейчас просто вернулся в Милуоки. Всю вторую половину дня мы провели у тебя, читали, слушали пластинки. Ты сказал, что завтра тебе нужно ехать в Бирмингем, чтобы на месте ознакомиться с очень запутанным делом, по которому ты должен выступить на следующей неделе в суде. Но в воскресенье мы можем с тобой снова встретиться, потому что не собираешься на этот раз проводить уикенд за городом. Меня это очень обрадовало. Я бы не вынес еще одного воскресенья в Лондоне, если бы опять пришлось провести его одному. Мы пообедали дома, возле камина. В десять часов ты предложил проводить меня пешком до Камберленда. Туман был такой же плотный, как накануне, и мы держались за руки, чтобы друг друга не потерять. Несмотря на туман, мы решили пройти через Гайд-парк. В такую погоду идти по садовым дорожкам не опаснее, чем по Пикадилли. В парке было совершенно тихо. Несколько раз мы натыкались то на скамью, то на дерево, несколько раз сбивались с дорожек на газоны, и ты чуть не свалился в озеро, но это были пустяки. Кошмар начался позже, когда мы уже шли по мощенной широкой аллее, которая выходит на Ланкастергейт. В первую секунду я решил, что это отзвук наших шагов, но быстро понял, что это совсем другое. Звук был тот же, что накануне, в тумане. Позади нас раздавались неровные шаги хромого. Услышал ли ты их, не знаю. Мы молча шли, близко держась друг к другу, и я не решился признаться тебе, как я встревожен. Том, я был просто не уверен тогда в своем рассудке. Я боялся, что если я остановлюсь, если стану прислушиваться, если привлеку твое внимание к шагам таинственного преследователя, ты воспримешь это как галлюцинацию. Ты отнесешься ко мне как к больному, так же, как отнесся ко мне утром Мерфи. Те десять минут, что мы шли до Ланкастер-Гейт, показались мне вечностью. Я был как в лихорадке. Я не знал, на каком я свете. Снятся ли мне шаги, или я слышу их наяву. Я весь обратился в слух, готовый в любое мгновение остановиться, закричать, побежать, и не смея этого делать. Из-за тебя... Когда мы свернули на бейзу, оттор, шаги хромово смолкли, но у меня еще долго зуб на зуб не попадал. Мы распрощались с тобой в холле Камберленда. Я глядел тебе вслед, глядел на твою высокую фигуру, на сидеющие волосы, на благородную посадку головы, Том. Не знаю, свидимся ли мы с тобой еще. Но я хочу, чтобы ты знал, какой глубокой была моя привязанность к тебе. Я никогда не решался тебе об этом сказать, я боялся твоей иронии. И, конечно, я никогда тебе этого не скажу, если мы увидимся снова. Ты был для меня самым близким человеком на свете, не считая, конечно, моей жены.